Глава двадцать пятая. Выйти должен лишь один. «Раскудырная сила!» — негромко воскликнул Тич, приблизившись к противнику. Щиты, которыми привратник прикрывался от магии, начали рушиться один за другим, а парень стоял, уставившись на... как в чужом кошмарном сне... Ему противостоял он сам. Тич смотрел на незнакомца как в зеркало. Тот же рост, те же фигура, лицо, глаза. Кархунс похватился и успел выставить новые барьеры, прежде чем до него добралась волшба соперника. Парень был серьезно озадачен их сходством и из-за этого едва не попал в ловушку. Прямо под ногами Тича возник горный пик, который начал расти, поднимая инварс к небу. Несколько мгновений, и привратник оказался на десятиметровой высоте, где сразу ощутил стремительное наступление жары. В качестве постамента ему подкинули проснувшийся на пустом месте вулкан, который каменными замками крепко ухватил человека за ноги и вот-вот должен был выплеснуть наверх свои раскаленные внутренности. «Что задумал этот парень? Светопредставление устроить? Нельзя же так с природой!» Тич принялся преобразовывать возмущающие заклинания сергалийского волшебника в успокаивающие, создавая чары сразу трех видов. Первые бросились к противнику водяной змейкой с замерзающим хвостом, которая пыталась опутать двойника ледяными оковами. Вторые устремились к лаве, пробивая ей коридор вглубь земли, а третьи принялись за выскочивший наружу горный пик. Водяная струя не смогла пробить щиты Сергалийского волшебника, но она завела хоровод вокруг него, оставляя за собой ледяные канаты, из которых быстро сформировалась клетка с прозрачными прутьями. Пока Сурич сражался с клеткой, наращивавшей вокруг него все новые и новые сосульки, Кархун вернул ландшафту прежний вид. Человек в маске снова стоял на равнинной поверхности и наблюдал за действиями своего странного противника. Ратор Мугреда, впервые столкнулся с подобными чарами. Фон у них отличался от жарзанской магии и напоминал повстанцу выявленные колдовские ловушки. В голове проскочила мысль о причастности неприятеля к недавним покушениям, добавив решимости поскорее с ним расправиться. Наконец Сурич блокировал прыткое заклятие врага, после чего лед рассыпался в крошку. Что за волшебник посмел нацепить мою маску? Откуда он вдруг взялся у кронмага? Почему о нем раньше ничего не было слышно? Сергалийский кудыр-маг нанес следующий удар. В небо взвилась небольшая тучка, из которой в противника устремились молнии. Первый десяток огненных стрел наткнулся на щиты чародея, Потом вокруг него выросли тонкие шпили. Они притягивали к себе разряды и через мгновение выстреливали энергетическими шарами прямо в Сурича. Соприкоснувшись с защитными барьерами вожака-повстанцев, шаровые молнии взрывались, круша оборону волшебника, и ему пришлось потратить дополнительную энергию на уничтожение собственного заклинания. Разведка боем показала обоим противникам, что легким их противоборство не будет, а для победы понадобятся все силы и знания. Однако внешность незнакомца серьезно озадачивала привратника. Он пытался понять, как такое возможно, а нужно было сосредоточиться на сражении. За пару секунд до того, как заклинание отделилось от неприятеля, Тич почувствовал, что его макушка леденеет. Еще не понимая сущности запущенного колдовства, парень начал сооружать для него прочный силок. Подобный трюк наставник Артуна уже использовал против Оршуга. Только сейчас ловушка чужих чар имела тройной запас прочности. Магическая клякса фиолетового цвета, угодила в невидимые сети и закрутилась вокруг привратника. Парень хотел изучить подарок и вернуть его хозяину, однако вовремя заметил устремившиеся к нему темные пятна. Клякса начала пропитывать удерживавшую ее магическую сетку, стараясь подобраться к Тичу. Пришлось спешно обрывать связь силком. Бесформенная масса упала в сотни шагов от волшебников, образовав на месте падения огромную воронку. «Да сколько же можно издеваться над землей?» — разозлился Кархун. Огненный бич выскочил из его ладони и сильно стяганул по обороне соперника. Сначала показалось, будто после хлопка оранжевая молния застыла, соединив противников между собой. Однако на самом деле... Бич начал прорастать в барьерах вожака повстанцев, оплетая ветвистыми корнями прозрачный кокон вокруг него. Тич продолжал подпитывать заклинание энергией, стараясь удержать противника на месте. Если хотя бы один корешок дотронулся до кудырка мага, тот бы на несколько минут превратился в обычного человека. Учитель сзади! Голос мальчика возник в голове волшебника и заставил его развернуться. Двойник стоял прямо за спиной. Он все-таки вырвался из-за подни и, переместившись, нанес ответный удар. К тичу с разных сторон устремились спиральные лучи. Не все они несли в себе угрозу, но оборону пришлось усиливать по всему контуру. «Попробуй угадай, какой из лучей опасен». А в том, что выпад противника таил в себе смерть, сомневаться не приходилось. Несколько световых бичей уже пронзили защитную сферу привратника, и теперь Инверсу приходилось творить заклинания внутри нее, одновременно уворачиваясь от гибельных змеек света. А тут еще маска, которая несколько ограничивала Корхуну обзор. Парень сдернул ее с лица — Превратил кокон в облако серого дыма и выскочил наружу, оказавшись далеко за пределами опасной зоны. И все же за миг до этого Сурич успел увидеть лицо неприятеля. Очень знакомое лицо. Он остановил пляску смертельного заклятия и крикнул. — Незнакомец! Предлагаю сделать перерыв. «Есть разговор!» «О чем?» — спросил Тич, стараясь не стонать от боли. И все-таки угодил под один из лучей и теперь сражался с воздействием агрессивной магии, пытаясь спасти руку. Структура заклинания оказалась крайне сложной, и ее не удавалось ни перестроить, ни развеять, поскольку она питалась энергией из живой плоти. Блокирующими чарами... Волшебник, наконец, сумел удержать рану, замкнув синий светлячок в пузырь наподобие мыльного. Обжигающая боль из-за этого никуда не ушла, но пораженный участок хотя бы прекратил разрастаться. «Почему ты похож на меня?» «Я? Этого не может быть!» «Почему не может?» — удивился Сурич. «Потому что не я на тебя, а ты на меня похож!» «А какая разница?» «Большая. Я первый это заметил». «Не будь столь самоуверен. Ты ведь не из жарзани, верно?» «Допустим. И что?» «Излагаю некоторые факты. В день красного солнца ранним утром некто связанный в сопровождении нового оратора Оршуга Выехал из Лерграда. — Было. — Откуда? — Потом. Он же каким-то образом ловко освободился от веревок. Справился с четырьмя бойцами. А на пятом обломался. — Тебе еще вроде ногу тогда продырявили. — Все-то ты знаешь. — Значит, первым, кто заметил наше сходство... «Был все-таки я. Правда, так и не понял, куда ты потом подевался. Всю воронку обшарил, но ты словно сквозь землю провалился». «Какую еще воронку?» «Которая осталась на месте, где тебя пытались убить». «А из-за чего она вдруг образовалась?» — спросил Тич. «Не мог же я позволить какому-то наемнику...» «Убить почти себя. Ты колдовал в День Красного Солнца?» «Мне можно. Как, впрочем, и тебе, наверное. Хотя, если честно, мое заклинание не должно было тогда привести к столь масштабным последствиям. Сознавайся, к магии обращался». Оба противника сблизились на расстояние четырех шагов. Сурич увидел страшную рану на руке двойника и блокированную чарами частичку заклятия. — Давай я уберу эту гадость. Если она наружу вырвется, может больших бед натворить. — Только руку мне оставь, иначе наше сходство перестанет быть полным. Кархун почему-то сразу доверился незнакомцу. — Договорились. — Договорились. Уничтожив остатки колдовства, ратор Мугреда повторил вопрос. — Так почему мы так похожи? Ты тоже родился в день Красного Солнца? — Кто твои родители? — Столько вопросов сразу. Упоминание о дне Красного Солнца вернуло Тича на несколько дней назад, к моменту схватки с умелым рубакой и необъяснимому переносу на остров. «Сначала скажи, могло твое заклинание перетащить меня в другой мир?» «Нет. Хотя я как-то слышал, что два кудыр-мага способны пробить дыру в иной мир. Неужели в тот день я со страху действительно чего-то наколдовал? Мне тогда еще ничего не было известно о собственных магических способностях». Хочешь сказать провалился в другой мир? Скорее поднялся. Ты когда-нибудь видел летающий остров? Вопросом на вопрос ответил Тиич. Нет. А я с раненной ногой как раз на нем и оказался. Чудеса. Не веришь? Удивляюсь. А мне каково было? Летающая скала, полусвихнувшийся малорослик оприлившие во мне магические способности. «Он тебя учил?» «Немного». и я смотрю почерк у тебя нездешний». Двойники стояли и разговаривали, будто и не был только что между ними смертельной схватки. Ни один не мог объяснить себе, почему так происходит, но они не задавались вопросами. «Это как беседа с самим собой перед зеркалом», ведь собственного отражения бояться не стоит, как и врать ему. — Ты глубинной памятью владеешь? — спросил превратник, решив вернуться к вопросу о сходстве. — Не знаю такого заклинания. — Раскудырная сила! У него на лбу появляются те же три морщины, когда он задумывается. Не мог не отметить Кархун. Девушки, с которыми Тич встречался в Гудалане, — часто указывали парню на эту его особенность мимики. Неужели в другом мире у каждого человека существует свой двойник? Или это полное погружение в глубь своего сознания, которое хранит не только собственные, но и воспоминания близких кровных родственников, решил пояснить ученик Разруга. Например, матери первый удачный опыт с памятью на летающем острове теперь приобрел для Кархуна совершенно иной смысл. Тогда он решил, что вклинился в чужие воспоминания. «А что, если...» «Этого не может быть!» — не поверил Сурич. «Человек не способен помнить то, чему сам не был свидетелем». «До недавнего времени я тоже так считал». Тич посмотрел на поврежденную руку. Рана практически не болела. «Не возражаешь, если я попытаюсь вспомнить свой первый день рождения прямо сейчас?» «Только если пустишь меня в свои мысли». «А это как?» — пришла очередь привратнику удивляться. «Просто не напрягайся, когда почувствуешь стороннее присутствие. И все». «Раскадырная сила! Почему я должен тебе настолько доверять? Совсем недавно ты хотел меня убить». «А сам?» «Ни одно из моих заклинаний не было смертоносным. Я лишь с чужими разбирался. До тебя пытался как-нибудь урезонить, чтобы поговорить». «Сам виноват», — парировал вожак повстанцев. «Нечего было под маской прятаться. Ты еще моей собственной». «Твоей?» «Вот я и проболтался», — усмехнулся Сергалийский волшебник. «Теперь ты знаешь, как меня зовут». «С чего это вдруг? На ней написано твое имя?» «Неужели, правда, не знаешь?» — не поверил Кудермак. «Откуда? Эту маску мне принесли сегодня утром. Попросили надеть. Зачем? Объяснить не успели». «Ну ты, брат, прям как не от мира сего. Брат!» «Да это так, присказка». «Как знать, как знать!» Тича охватило волнение. Он с самого начала разговора почему-то ничуть не опасался грозного незнакомца, словно действительно встретился с родной душой. «Ладно, давай я попробую вспомнить, а ты присмотри за моими воспоминаниями, а заодно и за тем, чтобы никто не мешал». «Барьер я уже поставил», — сообщил Сурич. За его границей нас даже увидеть невозможно. А чтобы его преодолеть, нужно быть кудермагом. Вот и отлично! — привратник уселся на песок. Тич ощутил боль и страдания матери во время родов видел заботливое отношение своей бабки, ворчливость которой улетучилась, как только у дочки начались схватки. — Мавсин! — «У тебя мальчик и еще один мальчик», — сообщила она роженице, когда та немного пришла в себя. «Их двое?» — прошептала мать. «Да, и это дает нам шанс спасти хотя бы одного». «О чем ты, мама?» «За ребенком волшебника, появившимся на свет в день красного солнца, обязательно приедут». «Кто?» «Ловчары, чтоб им к кордыблу раньше срок явиться, только эти душегубы отбирают детей у матери». «Зачем?» «Нам с тобой никто ничего объяснять не будет. Надо решить, которого себе оставить, старшенького или младшенького». «Мама, как можно?» «Ты хочешь потерять обоих?» «Нет». «Тогда лежи и молчи. Тебе силы беречь надо». Бабка выглянула в окно. «Вон, уже скачут зверги. В это время один из младенцев закричал. «Придется отдать старшенького. Второй вроде поспокойнее будет». Женщина взяла ребенка на руки. «Мавсин, я схоронюсь на время, а ты не вздумай имперечить, Просто отдай. Главное, чтобы избу нам не спалили. Я не отдам. Не будь дурой. Не отдашь одного, и сама погибнешь, и второй помрет без матери. Все, мы пошли, а ты постарайся как-то это выдержать». Постараюсь. В комнату вошло четверо воинов. Их трехрогие шлемы едва не цепляли потолок. Женщина затравленно прижала к себе сына, глядя на ловчар полными ужаса глазами. Те чувствовали себя в чужой избе хозяевами. Осмотрев убогую обстановку, мужчина с посохом приблизился к роженице. «Твой?» — спросил он. «Мой», — ответила Мавсин. «Если не хочешь, чтобы сдох по дороге, покорми». Женщина поспешила выполнить приказ. «Вот тебе плата за кормежку. Теперь он наш». Воин положил на табуретку золотую монету. «И не вздумай поднимать крик». Я от воплей сразу за меч хватаюсь. Мажак бесцеремонно отобрал ребенка и передал своим бойцам. Больше им тут делать было нечего. Мовсин с трудом поднялась с лежанки и кинулась к дверям, уже после того, как ловчеры покинули дом. Возле самого порога ослабевшая мать споткнулась и упала. Она на коленях доползла до окна. И сквозь слезы проводил взглядом удалявшихся воинов.